«Не оставлю тебя!» Во время одного разговора Сазиков как-то сказал «Вижу, отец Арсений, молитесь вы по памяти? Книг-то церковных у вас нет, а узнали мы, что кое-что достать можно». Серый с ребятами говорил, а те сказали, что есть. «Бога ради! Прошу, ни у кого не отнимайте! Грех на мою душу не берите!» «Да что вы, отец Арсений!» Что по-хорошему будет, никого не обидим. В зоне складик есть. Всё, что у заключённых отбирают, особенно у пришедших по этапу, туда складывают. Узнали через верных людей, что есть там книги, давно лежат. Решили ребята этот складик взять. Ну я и сказал, чтобы книги церковные захватили, рассказал, что и какие взять. Заволновался отец Арсений, как это так? Встал ночью молиться и вроде бы к утру задремал и видит. Вошёл к нему монах-старец, благословил и говорит: "Не бойся, Арсений, возьми, что нужно и молись митрополиту Алексею Московскому. Господь не оставит тебя". Благословил вторично и ушёл, спокойный, величественный. Дня через два начался в бараке переполох. Повальные обоски по баракам вызывы в особо отдел. Оказывается, уголовники разграбили склад с данных вещей. Прошло дней 10, и передаёт Серафим Сазиков отцу Арсению две маленькие книжки: Евангелие и служебник. Взял отец Арсений всё с благоговением, отошёл к нарам, раскрыл Евангелие и затрепетал от сознания небекновенной милости Божией. Во внутреннюю сторону переплёта врезан кусочек шёлка размером сантиметра 4 квадратных, древний, пожелтевший, а под ним надпись: Антиминс. Мощи святого митрополита Алексея Московского, 1883 год. А рядом врезан овальный серебряный горошек размером в двадцатикопеечную монету. Припал к святыне отец Арсений и возблагодарил Господа, «Господи, Боже мой, милостью Твоей жив, и дела Твои неисповедимы!» И заплакал от радости. «Вы, отец Арсений, как службу справите, так мне или серому отдавайте, у нас не найдут, а у вас сразу отберут. Не беспокойтесь, ничего не скверним, все будет в целости». Начались для отца Арсения дни полные радости. Работу дневную переделает, а ночью при моргающем свете читает Евангелие и правит службы. При подъеме на работу отдавал на хранение Сазикову. Месяца два прошло, обыски утихли, и отец Арсений иногда оставлял на день Евангелие у себя, только прятал его в стеной тайник под доску, Сазиков сделал. Плановые дневные и ночные обыски всегда бывали, но в тайнике было безопасно. Как-то днём, когда все были на работе, а отец Арсений работал по бараку и вроде бы всё переделал, он достал Евангелие и стал читать. Только сел, дверь барака открылась и пришёл наряд с обуском. Лейтенант, трое солдат и надзиратель справедливый. Отец Арсений растерялся и спрятал Евангелие во внутренний боковой карман филогрейки. Стоит и молится. Солдаты идут по бараку, и все переворачивают. Вынимают качающиеся половицы, боковые доски дергают, вещевые мешки трясут. Дошли до отца Арсения. Лейтенант из особого отдела приказал надзирателю справедливому «Папа, обыщите, товарищ!» и пошел с солдатами. Справедливый стал отца Арсения ощупывать и сразу наткнулся на Евангелие, подержал руку на нем и, Потом из кармана вынул и быстро к себе в карман переложил и стал дальше обыскивать. Кончил обыск и докладывает: "Товарищ лейтенант, ничего не обнаружено". Больно скоро обыскали. "Раздевайся, поп, сами обыщем по-нашинскому". Разделся отец Арсений до нога. Солдаты одежду осмотрели, швы руками помяли, из карманов на пол всё выбросили и, конечно, ничего не нашли. Летенант обозлился, обругал отца Арсения матерно и вышел. Отец Арсений одевается, плачет и молится за великую радость, за веру в человека. Оделся, вещи собрал, швы зашил и пошёл барак убирать после обыска. Часа через полтора заходит надзиратель, справедливый и спрашивает отца Арсения: "Есть ли кто в бараке?" Все на работах отвечает отец Арсений. Справедливый обошёл весь барак, под лежаки заглянул и вдруг спросил: "Евангелие это из склада?" Отец Арсений молчал. "Сказывайся, сказывай же, откуда?" "Да, из склада", ответил отец Арсений. "Вы что, голубчик, о двух головах, что ли, думать надо? Возьмите евангелие Уж коли взяли, так убирать надо. Нашёл бы лейтенант, на смерть бы забили. А потом тихо проговорил: "Простите меня, батюшка. Трудно здесь в лагере не только заключённым, а и нам, если хоть капля совести осталась. Знаю, всё знаю, отец Арсений, каково здесь всем вам. Понимаю, не от трусости и слабости человеческой приходится работать в этом аду. Помогу вам, чем смогу. Может, уж стройку до полегче?" Но время для этого надо. Исподволь буду делать, а на людях нарочно лют буду. Вы уж простите, проговорил справедливый и не оборачиваясь, вышел из барака. Посмотрел отец Арсений вслед справедливому и устыдился, что усомнился в великом провидении Божьем, в путях его неизповедимых. И ещё, и ещё раз понял, как разнообразна и полна душа человеческая, и что в каждой душе можно найти искру божею и любовь. И тихо стал произносить молитвы, повторяя: "Помилуй меня, Боже, по великой милости твоей и по множеству щедрот твоих. Господи, Господи, велик ты и славен делами своими". Вот они помощники твои, о которых говорила мать твоя. Смог ли я думать, что надзиратель будет помощник твой? Смог ли? И вспомнив имя справедливого Андрей стал молиться о нём, и молясь, увидел жизнь его, всю жизнь его и понял, что это за человек. Хороший и добрый.